Три свадьбы и одни похороны. Джон-младший постоянно находился в нервном напряжении, которое начинало сказываться на здоровье. Чтобы снять его, он шел в конюшню на западной 55-й улице и яростно рубил дрова. Однажды, обедая с однокурсником Генри Купером, Джон открыл ему главную причину своих переживаний. «Никчемный он человек!» Ты одновременно сердитый, мрачный и унылый, Джон, написал ему друг, поразмыслив на досуге об этом разговоре. Я вправду считаю, что тебе бы пошло на пользу, например, время от времени выкурить сигарету или сделать что-то в этом роде. Я не шучу. Просто попытайся быть чуть-чуть бесшабашнее, беззаботнее по поводу того, достигнешь ли ты совершенства за пять лет, и увидишь... «Ты станешь счастливее». Джонни воспринял совет слишком буквально. Через несколько дней в его записной книжке появилась пометка «Пачка сигарет – 10 центов». Курильщиком он так и не стал, да и сути совета, похоже, не уловил. По выходным он иногда садился в вечерний поезд до Провиденса, ужинал с Эбби Олдрич и и полночным поездом возвращался в Нью-Йорк. Зато на Манхэттене он часто ходил на танцы с Альтой, которая видела веббе соперницу. К счастью, Гарольд Маккормик познакомил Альту со своим приятелем Эзрой Пармали Прентисом, генеральным юридическим советником металлургической компании «Иллиной стил. Умный, рассудительный, он был старше Альты на 8 лет, Строгий перфекционист, ученый-любитель, собравший большую коллекцию метеорологических инструментов, выпускник юридического факультета Гарварда. Господи, неужели? Джон Ди решил навести справки об очередном увлечении дочери. Пармали сообщил папе имена четырех своих друзей, которые ответят на любые вопросы, какие папа пожелает задать, и сказал, что при желании дополнит этот список писала Альта брату в начале 1900 года. Претендент экзамен сдал. Состоялась помолвка. Своеобразным подарком к ней стало присвоение имени невесты на ночлежки с яслями и детским садом для эмигрантов, живших в Кливлинском квартале «Маленькая Италия». В 1898 году Рокфеллер дал денег на постройку нового здания, И 20 февраля 1900 года Альта Хаус был торжественно открыт, став настоящим социальным центром. Вскоре Альта, надеясь избавиться от глухоты, уехала в Вену к известному врачу. Тот уговорил ее пройти полный курс лечения и свадьбу перенесли на следующий год. Правда, помочь ей австрийский эскулап так и не смог а вечные сомнения, терзавшие Джона-младшего, распространялись и на область чувств. «Я всегда боялся, что женюсь на ком-нибудь, а потом окажется, что я любил другую», — вспоминал он позже. «Я знал многих девушек и совсем не доверял собственному суждению». Сенатору Олдричу, не желавшему упускать наследника рокфеллеровского состояния, Пришлось взять дело в свои руки. В апреле он пригласил Джона сопровождать их с Эбби в поездке на Кубу на яхте президента Макинли «Дельфин». Сенатор должен был изучить условия на острове по окончании испано-американской войны. Примечание. Война с Испанией, которой Маккинли и деловое сообщество всячески старались избежать, неожиданно оказалось еще одним очком в пользу республиканцев. 15 февраля 1898 года в порту Гаваны при невыясненных обстоятельствах взорвался американский броненосец Мэн. В то время Куба уже несколько лет пыталась добиться независимости от Испании. Желтая пресса Пулицера и Херста вела антииспанскую пропаганду. Теперь и демократы подали голос за войну, и 20 апреля МакКинли был вынужден подписать резолюцию Конгресса с требованием к Испании уйти с Кубы, разрешающую президенту в случае отказа применить военную силу. На следующий день Испания разорвала дипломатические отношения с США, а американский флот начал блокаду Кубы. Война в Карибском бассейне продлилась 10 недель и закончилось подписанием Парижского договора 10 декабря, вступил в силу 11 апреля 1899 года, по которому США получили временный контроль над Кубой, а еще Пуэрто-Рико, Гуам и Филиппины, выплатив за них 20 миллионов долларов. Конец примечания. Джон поехал, но ожидаемого объяснения не произошло. Он даже не пытался посоветоваться с родителями. Наконец, Эдит выступила в роли посредника, сказав, что родителей печалит его нежелание поделиться с ними своими переживаниями. Как оказалось, любовь – тема для обсуждения. Однако тем летом на первый план снова выдвинулась политика. Маленькая победоносная война и золото, найденное на Аляске – укрепили позиции республиканцев, и 58-летний Уильям Маккинли с легким сердцем пошел на перевыборы в 1900 году, не сомневаясь в успехе. Только нужен был новый вице-президент взамен Хобарта, умершего в конце 1899 года. Маккинли нравился военный министр Элиу Рут, но тот был хорош на своем месте. В конце концов президент остановил свой выбор на восходящей звезде республиканской партии 42-летнем Теодоре Рузвельте, покрывшем себя славой на Кубе, где он сражался в рядах им же созданного кавалерийского полка. Разбогатев на операциях с недвижимостью на Манхэттене, он тем не менее обличал происки Джея Гулда и прочих представителей богатого преступного класса. В теперь уже далеком 1886 году, когда Рузвельт баллотировался в мэры Нью-Йорка, Рокфеллер передал в его фонд тысячу долларов, только потому что программа его противника Генри Джорджа не нравилась ему еще больше. В 1898 Рузвельт был избран губернатором штата Нью-Йорк, не побрезговав пожертвованиями от Генри Флаглера и ряда воротил с Уолл-стрит, явно метил в президентское кресло. Сенатор от Агайо Марк Ханна был настроен резко против, слишком уж тот импульсивен. Но сенатор от Нью-Йорка Томас Плат подсадил Рузвельта в седло, чтобы убрать с губернаторского поста и не дать ему провести намеченные реформы. Сам Рузвельт всегда был уверен, что стандарт «Ойл» поддержал эти усилия. Демократы снова выдвинули своим кандидатом Уильяма Брайна. Вопрос о золотом стандарте был теперь уже не так актуален, поэтому демократы выстроили свою кампанию на обличении трестов и корпораций у власти, выставляя Макинли прислужником капитала и крупных монополий. Брайан отправился в тур по стране, а Маккинли остался дома. Компанию за него вел популярный в народе Рузвельт. А Ханна помогал. Например, разрулил ситуацию со стачкой на угольных шахтах в Пенсильвании. 6 ноября 1900 года Маккинли одержал убедительную победу. За него проголосовала даже Небраска, родной штат Брайана. «Америку можно искренне поздравить с избранием мистера Маккинли», записал Рокфеллер. «Финансовые интересы стоят на прочной основе и следующие четыре года должны послужить общему процветанию американского народа». Однако настоящую радость Рокфеллеру доставил приезд в Покантико внуков сыновей Эдит. Его любимчика Джона, Джека, которому было почти 4 годика, и двухлетнего Фоулера. Впрочем, радость быстро сменилась тревогой, потому что оба мальчика заболели скарлатиной. Рокфеллер на собственном опыте знал, как опасна эта болезнь. Он велел выстроить отдельную лестницу, по которой больные дети и их сиделки попадали из своей комнаты наверху на застекленное крыльцо, чтобы не заразить кого-нибудь еще. Джон Ди предложил одному нью-йоркскому врачу полмиллиона долларов за спасение детей. Но тогда антибиотиков еще не изобрели, о причинах и лечении скарлатины было известно крайне мало, полагались больше на Божью волю. Фоулер поправился, а Джек умер 2 января 1901 года. Эта смерть потрясла Рокфеллера не меньше, чем его родителей. «Пока буду жива, не забуду, с какой великой любовью и неустанными усилиями ты старался спасти жизнь дорогого Джека», напишет Эдит отцу несколько лет спустя, совершенно позабыв о самом себе с истинно христианской любовью. Смерть старшего сына подкосила Гарольда. Злые языки будут потом утверждать, что Эдит узнала о смерти Джека от Дворецкого во время банкета кивнула и продолжала есть. Но это ложь. Она была там, где и положено находиться матери у постели больных детей. Примечание. Год спустя Эдит и Гаральд Маккормик учредят в Чикаго исследовательский институт инфекционных заболеваний имени своего сына. Со временем его сотрудникам удастся выявить возбудителя скарлатины. Конец примечания. Трагедия в семье Эдит нарушила свадебные планы Альты. Смерть племянника побудила ее отказаться от большой и торжественной церковной церемонии. 17 января 1901 года она дала Пармале обеты в украшенном розами главном холле отцовского дома. Новобрачные уехали в Покантико, а оттуда в Форест-Хилл. По окончании медового месяца они поселились в доме номер 5 на западной 53-й улице. Это был отцовский подарок. Обставить дом Рокфеллер поручил Джону-младшему, и тот закупил все вплоть до метлы. Пармали неохотно согласился на переезд из Чикаго в Нью-Йорк и устроился на работу в юридическую фирму. Бытовые условия его совсем не занимали, А Альта, так и не повзрослевшая окончательно, считала, что брат все сделает лучше. Жизнь Альты после свадьбы не слишком изменилась. До родительского дома рукой подать, и каждый день она шла туда пешком, помочь тете Люд по дому и позаботиться о матери, которая все чаще хворала. У нее не раз случались приступы астмы, желудочные колики, а то и временный паралич. Врач прописал Сетти строгую диету. Избегать фруктов, овощей, сладкого. Только молоко, яйца, рыба и мясо. На самом деле такой режим только усугубил ее болезнь, вызвав развитие атеросклероза и усилив нагрузку на почки. Возможно, вегетарианство, проповедуемое доктором Келлогом, изобретателем кукурузных хлопьев, пошло бы ей на пользу, Но тот настолько скомпрометировал себя с мазбродными идеями о борьбе с мастурбацией у детей и экстравагантным поведением, что миссис Рокфеллер не стала бы ему доверять, несмотря на большое число его последователей. Сетти никогда не жаловалась, читала писания и молилась. Через год Альта забеременела сыном. Мальчику дадут имя Джон Рокфеллер Спелман Прентис, а дома будут звать просто Фриц. Теплых семейных отношений между Джоном Ди и новым зятем не сложилось. Письма тестью тот начинал словами «Уважаемый мистер Рокфеллер», а подписывался «Э, Пармали Прентис». Поначалу Рокфеллер пытался использовать его как юриста и даже рекомендовал другим крупным бизнесменам, но никакой благодарности не получил. Более того, Прентис заламывал такие цены, что Джон Ди махнул рукой. На всех родственников денег не напасешься. В январе 1901 года нефтяную отрасль потрясла новая сенсация. 10 числа горный инженер Капитан Лукас нашел нефть в Спиндлтопе, штат Техас. Фонтан ударил вверх с такой силой, что тысячи баррелей пропали даром, прежде чем его удалось усмирить. Если до этого нефтедобыча в Техасе шла ни шатка, ни валка, теперь туда устремились бурильщики. За год производство увеличилось с 836 тысяч баррелей До 4 миллионов 394 тысяч. Цены упали аж до 3 центов за баррель. Техасская нефть заинтересовала и Shell, Маркуса Сэмюэла. А вот компания Waters филиал Стандарт Ойл прежде контролировавшая 90% нефтяного рынка штата Буквально накануне эпохального открытия была с позором изгнана из Техаса за нарушение местного антимонопольного законодательства. Но теперь это была головная боль Джона Арчбольда. В феврале Эбби Олдрич, устав от нерешительности Джона, предложила ему расстаться на полгода, чтобы проверить чувства. Джон безропотно подчинился, Ему все еще надо было найти свой путь. Не век же точить карандаши. Однажды на Бродвей-26 явился Джеймс Стилман, чтобы повидать Уильяма Рокфеллера. Поравнявшись со столом Джона-младшего, он начал громко высказывать нелицеприятные замечания в адрес Рокфеллера-старшего. Джон разом вскочил на ноги. «Мистер Стилман. «Вы можете сказать все это моему отцу, но не имеете права говорить такое его сыну. Всего хорошего». Тем не менее, Стилман пригласил его войти в совет директоров Нэшнл-Сити-Банка. Джону хотелось принять приглашение, однако он опасался, что соперник Стилмана Джон Пирпант Морган как-нибудь отомстит за это Рокфеллеру-старшему. Тот же в большей степени боялся дать подтверждение сплетням, что он владеет долей в National сити банке Тезки, Рокфеллер и Морган были полными антиподами. Морган, происходивший из далеко не бедной семьи, получил блестящее образование в Америке и Европе и более 40 лет служил проводником в США британского капитала – финансировавшего железные дороги и промышленность. Подвижный, взрывной, вспыльчивый, он словно все время куда-то торопился, а решения к нему приходили в виде мгновенных озарений. Он вращался в мире роскоши, курил длиннющие сигары, пил самые лучшие вино и плавал на огромных яхтах. Когда магнаты впервые встретились в загородном доме Уильяма Рокфеллера, то не взлюбили друг друга с первого взгляда. «Мы обменялись несколькими любезными словами», — вспоминал позже Джон Ди, «но я видел, что мистер Морган был слишком мистер Морган, очень надменный, склонный смотреть на других сверху вниз. Я же никогда не понимал, с какой стати человеку столь высоко мнить о себе». Но мир тесен, и в нем волей-неволей приходится сосуществовать и договариваться. Морган годами руководил созданием промышленных трестов. В начале 1901 года судья Элберт Гэри сказал ему, что долю Рокфеллера в месторождении Миссаби нужно включить в какой-нибудь стальной картель. Морган нехотя согласился с тем, что объединенные железорудные шахты озера Верхнего и пароходную компанию Бисс надо включить в US Steel. Но для этого надо было провести переговоры с Рокфеллером, а Морган об этом и слышать не хотел. Однако бизнес выше личной неприязни. Сделав над собой усилие, Морган попросил у Рокфеллера позволения зайти к нему на Бродвей-26. Тот ответил, что отошел от дел, в офисе больше не бывает, и пригласил Моргана к себе домой. Едва переступив порог, Морган сразу спросил, какова цена железорудных залежей. Рокфеллер воздел руки к небу, напомнил гостю, что бизнесом более не занимается, и предложил обсудить, эту сделку с его 27-летним сыном, который, несомненно, будет рад с ним поговорить. Это уже было оскорбление. И все же банкир обронил на прощание, чтобы Рокфеллер-младший зашел к нему на Уолл-стрит. Отец и сын тщательно готовились к этой встрече и чуть не переборщили. Утром 25 февраля к рабочему столу Рокфеллера-младшего Подошел Генри Роджерс и спросил, не желает ли тот поехать вместе с ним к мистеру Моргану. Откладывать визит было бы просто неприлично. И Джон с Роджерсом отправились к магнату после обеда. Теперь уже Морган играл на своей территории. Когда посетители вошли в его кабинет, он продолжил разговор со своим партнером Чарльзом Стилом и только после его ухода заметил гостей. Роджерс представил ему Рокфеллера-младшего. «Ну?» — рявкнул Морган, переходя сразу к делу. «Какова ваша цена?» Неожиданно для всех, возможно, и для самого себя, Джон ответил так, как это сделал бы его отец. «Мистер Морган, полагаю, здесь какая-то ошибка. Я пришел сюда не продавать. Насколько я понял, это вы хотите купить». «Назовите вашу цену». А уж Джон Ди волен согласиться или отказаться. Даже Генри Роджерс был ошарашен. Когда Морган ненадолго вышел из кабинета, он посоветовал Джону сбавить тон, но тот стоял на своем. В итоге пришли к компромиссу. «Взаимоприемлемую цену определит Генри Клейфрик». Перед уходом Джон осведомился, сможет ли его отец получить долю в стальном синдикате. Ай-яй-яй, что ж так поздно спросили? Там уже все разобрали. Морган уже приберег доли для Уильяма Рокфеллера и Джеймса Стилмана на общую сумму в 5 миллионов долларов и теперь должен был внутренне ликовать, что уел такие Рокфеллера-старшего. Вернувшись в контору, Джон немедленно написал родителям в Покантико, подробно пересказав весь разговор. Джон Ди прочитал это письмо жене, перемежая чтение восклицаниями. «Великий Цезарь! Джон Малочина!» Он никогда не поминал имя Господа в суе. «Ты в самом деле мастерски провел переговоры», — тотчас написала сыну Сетти и был так спокоен и ненавязчив на словах и в поведении. Владение собой приносит победу в сражении, поскольку означает владение другими. Для выполнения посреднической функции Фрику пришлось отправиться в Покантику. Дождавшись, когда стемнеет, он нанял экипаж, велел вознице ждать его у ворот, а сам быстро переговорил с Рокфеллером, не заходя в дом». Случись тут журналисты, подумал Джон Ди, ночное перешептывание двух бизнесменов, прячущихся в кустах, на утро непременно стало бы газетной сенсацией. Как мой сын уже сказал мистеру Моргану, я не горю желанием продать свою собственность, но, как вы догадываетесь, я никогда не встану на пути стоящего предприятия. Однако я резко возражаю против того, чтобы возможный покупатель назначил цену, взяв ее с потолка. Фрик признался, что сумма, названная судьей Гэри, на 5 миллионов долларов ниже реальной стоимости месторождения. «Тогда я доверяю вам представлять мои интересы», — коротко ответил Рокфеллер.